После того, как в апреле 1920 года большинство интервентов покинуло Владивосток, город оккупировали японцы. То, о чем мы так давно говорили, чего боялись, и тем не менее на что в последние дни смотрели, как на последнюю надежду для нашего города, наконец произошло. Союзники ушли, а японские флаги развиваются над Тигровой сопкой и над всеми самыми заметными зданиями Владивостока. Настя, будучи настоящей русской патриоткой, просто убита. Внешне многие связи между союзниками сохранились, даже если мы полагаем, что все ушли, и Элеонора сохраняла верность этому миру союзников. «У госпожи Колдвейл за чаем слева от меня сидели польский консул и китайский консул, справа генерал Лавернь, французский главнокомандующий, и майор Брос, и мы были обязаны говорить по-русски». «Сам генерал Ой пришел, но воздержался, чтобы подойти ко мне слишком близко, памятуя очевидно, свой последний опыт, когда госпожа Макгауэн заставила меня говорить с ним по-немецки». Однако ей пришлось очень близко столкнуться и с анархией, и с коррупцией, и с невероятной жестокостью того времени, что создавало два полюса, противоречащих друг другу эмоций. В то время как убийство Уоррена Лэнгдона, старшего механика с корабля американских военно-морских сил Олбани, иллюстрирует опустошительную и подавляющую сторону войны, бессмысленной, жестокой и непостижимой, все возраставшее обнищание и материальные невзгоды, напротив, заставляли собираться силами, чтобы бросить им вызов. Госпожа Прэй возобновила деятельность в Красном Кресте, который посвящала все больше сил и времени, и ее работа в нем так ее поглощала, что вскоре ей не осталось времени ни на что другое. «Я часто думаю, что нужно попросить пропуск на заседание в новом собрании, но все никак не соберусь, так как работа занимает меня целиком, и на что-либо другое просто не остается времени».